Глава девятая Купание в фонтане, конечно, прекрасно, но мне еще хотелось искупаться и в ванне. А после пообедов я поняла, что наступило время второго испытания — слушание в тронном зале. А я так и не успела открыть папку, подготовленную Эмилем. Планировала сделать это утром, но все так закрутилось и завертелось. И теперь я недолго подержала ее в руках, а после с тоской закинула под матрасы и переоделась пышное тёмное персиковое платье с рукавами три четверти и тонкими сетчатыми перчатками. К тому моменту, когда за мной явился лакей, я была полностью готова. Слуга проводил в тронный зал. Его Величество определил мне место у стены справа, где сидели несколько советников. Сам Эмиль во всём своём великолепии возвышался на роскошном троне в чёрном камзоле, пурпурной мантии и строгой короне из тёмного золота. Инриетта сидела на троне поменьше, справа от короля. Я подошла к возвышению и, низко поклонившись, заняла свое место. Я заметно нервничала, не зная, как себя вести. Подобные мероприятия были для меня вновь. Я всегда избегала прошений, тем более не участвовала в судах, которые доходили до самого монарха. Эмиль подал знак лаке, и процесс начался. Первым заслушали дело Ромеля Хоппера. Чтобы легализовать свое отелье по пошиву нижнего белья, он должен был получить лицензию». Но ни одна юридическая контора не желала ее выдавать, так как считалось, что это исключительно женская профессия. Мол, никто не станет покупать настолько интимные вещи у мужчины. После короткого представления двери открылись, и вошел сам Рамель. Грациозный мужчина среднего роста, немного полноватый, но от этого не проигрывающий в шарме. Даже наоборот, было в нем что-то такое удивительно приятное, что заставляло людей улыбаться ему. А когда он заговорил, я и вовсе не могла оторвать от него взгляд. «Ваше Величество!» — воскликнул он с придыханием. «Вы моя последняя надежда. Уж не знаю, что мне делать. Не бросьте на произвол судьбы. Ведь мое отелье — дело всей моей жизни. Уже с младенчества я с интересом рассматривал женские одеяния, но не из плохих наклонностей, а исключительно работы ради. Шил куклам белье, подбирал материалы придумывал фасоны. Я стольких женщин осчастливил». «Провокационное заявление!» — тихо прыснула одна из фрейлин ее величества. Но ее, к счастью, услышал только ближний круг, и до ушей Ромеля эта насмешка не дошла. Я же подалась вперед, действительно впечатленной искренностью просьбы модельера. «Я мечтал, планировал, предвосхищал возможность шить что-то великолепное для главных модниц столицы всего шейхина. Также грезил создать что-то и для королевского медового месяца». Дрожащим голосом заключил он и поднял взгляд на Эмиля. «Но из-за ужасного, чудовищного произвола лицензионных контор в столице я не имею возможности даже открыть свое отель и платить налоги короне». На последних словах он сделал особый акцент. «А я так бы хотел заниматься своим делом и нести радости людям». Что ж, была в его словах правда. «Отличное женское белье — это радость не только женщинам, но и мужчинам. Тем более я считала, что каждая мечта имеет право на исполнение. В пределах разумного, разумеется. В Ромеле я видела не просто дельца, а творческого человека, преданного своему призванию. Это заставляло сопереживать ему». «Чтобы продемонстрировать свое мастерство, я принес немного самых любимых моделей», — продолжил Ромеле, подозвал своего помощника с несколькими коробочками. Этот самый помощник и раздал всем присутствующим, в том числе мне по коробочке, перемотанной атласной лентой. Я открыла ее и с восторгом воззрелась на невероятную красоту. Черное шелковое белье такого откровенного пошива, что действительно только в медовый месяц надевать. Щеки вспыхнули румянцем, и в этот момент я поймала взгляд Эмиля. Он повернулся ко мне и с интересом изучал не только мою реакцию, но и мое тело, словно уже... Мысленно примерял этот наряд на меня. Кажется, сегодня день Ромеля. Коробочки пришлось отдать. Содержимое все равно было не по размеру. Первой заговорила Энриетта. До этого в Шейхине действительно не было ни одного модельера нижнего белья. Это необычно. Ваше высочество, что вы скажете на это? Я все еще с тоской провожала коробочку с кружевным великолепием, которую меня так бесцеремонно отобрали, поэтому не сразу отреагировала на вопрос королевы. Очнувшись, я встрепенулась, а затем улыбнулась, смотря на Рамеле. «Ваша работа восхитительная. Вы очень талантливы. Если бы у меня была возможность приобрести один из комплектов, то я стала бы самой счастливой девушкой в шейхине». Вновь поймала взгляд Эмиля. Жаркий, горячий. Он воспламенял меня саму. «Да что ж такое! Бежать мне надо от Эмиля. Бежать как можно дальше. Однако с каждым часом это становится всё труднее». «Согласна с ее высочеством», — неожиданно поддержала королева. «Вы невероятно талантливы. Разумеется, я была бы рада более скромному комплекту, изготовленному вами. И думаю, с вашим талантом вам не составит труда создать нам с ее высочеством нечто уникальное, подходящее под наш характер». Рамель просиял, его глаза счастливо заблестели, и мужчина с трудом сдерживался, чтобы не расплакаться от счастья. А ведь король еще даже не выдал ему лицензию. Мы его всего лишь похвалили. В творчестве так важно признание. «Думаю, уже все сказали до меня», — кивнул Эмиль. «Самое главное, что вам удалось покорить женщин, и я не смею перечить их мнению. И первым королевским заказом после получения лицензии будет изготовление комплектов для нашего Саледи медового месяца. Что скажете, мэтр?» Мужчина светился, как настоящий магический светильник, озаряя все вокруг. Он начал кланяться, бесконечно благодарить и улыбаться. Искренне, лучисто. Эмиль отдал приказ своему секретарю подготовить лицензию и распрощался с модельером. «Я же раздумывала, успею ли я использовать новые комплекты до того, как сбегу из дворца, или нет?» Следующим было дело о строительстве крупного кабака в центре города. Высокий широкоплечий заказчик под два метра ростом, с блестящими глазами, все время кланялся, Ищербат улыбался, расписывая все выгоды такой постройки, но получил однозначный отрицательный ответ от короля. «Городская площадь и близлежащие районы должны оставаться культурным центром столицы, а поэтому неприкосновенны Кабак может привлечь своеобразный контингент, который снизит безопасность центральных улиц. Придется выставить дополнительную охрану, но из-за повышения шума это в любом случае приведет к оттоку гуляющих по вечерам». «Я не готов лишать гаража от вечерних прогулок по столице». Заказчик ушел очень недовольный, но я была с Эмилем согласна, хотя в этот раз моего мнения даже не спросили, видимо, решив, что она будет однозначным или не будет иметь никакого веса. В столице уже имелась улица с кабаками, которая пользовалась спросом. Люди приходили туда развлечься, там была выставлена повышенная охрана, и всех все устраивало. Леди обходили этот район стороной в вечернее время разве что могли прийти туда со спутником. Еще немного пообсуждав этот вопрос, когда заказчик уже вышел, советники и фрейлины успокоились, поэтому секретарь смог огласить детали следующего дела. Здесь уже было серьезнее. Эмиль подобрался, и я прислушалась. Рассматривалось дело старого матроса. Недавно выяснилось, что 20 лет назад, во время службы, он был повинен в пробоине корабля. Нашелся один из немногих выживших — И теперь дело за несколько месяцев до истечения срока исковой давности вновь открылась, а моряка задержали. Но слова свидетеля не обратили бы внимания, если бы не подозрительно большая сумма, появившаяся на счету моряка через неделю после кораблекрушения. Обоих мужчин вели в зал, одного в кандалах. Мое сердце пропустило удар и забилось с новой силой. Заключённым я сразу узнала своего старого моряка, того самого, кто травил мне байки в детстве, и помогал в освоении нелитературного шейхинского языка. Я даже приподнялась на месте, не веря своим глазам, но быстро захлопнула рот, не зная, что ей сказать. Имели подали папку. Разумеется, он уже знал, какой приговор вынесет. С делом он ознакомился заблаговременно, ведь даже мне вчера предоставил информацию. Если бы я заглянула в бумаги, то сейчас не была бы так удивлена. «Говорите, свидетель!» — кивнул король. Вперед вышел худой старик с седыми волосами, зачёсанными назад. Хорошо одет, гладко выбрит и в целом выглядел здоровым, несмотря на преклонный возраст. Люди, не обладающие магическими способностями, жили намного меньше магов, чей срок жизни достигал трех-четырех столетий. «Ваше Величество, рад представиться. Диорх Икерс когда-то служил боцманом на корабле «Сизая глубина», но после кораблекрушения частично потерял память. Меня выбросило на берег, и я сильно ударился затылком». События последнего года до несчастного случая стерлись из моей головы. И вот, неделю назад память ко мне наконец-то вернулась. Это было ужасно. Вспомнить все, что случилось, и я сразу осознал, кто был виновником кораблекрушения. Я тотчас подал в суд на Закира Герма. Я уверен в том, что именно он причастен к той ужасной трагедии двадцатилетней давности. Я своими глазами видел, как он спустил шлюпку, а через три минуты раздался взрыв». Заложенный заранее взрывной артефакт пробил дно. Он говорил уверенно и эмоционально, приковывал к себе внимание, и с каждым его словом Закир сжимался все сильнее, и, казалось, кандалы на его руках только увеличивались в размерах. «То есть вы не видели, как Закир Герм закладывал артефакт?» — уточнил король. Диорх поджал губы. Видимо, вопрос ему не понравился. «Если бы я видел, как он закладывал, то остановил бы его, Ваше Величество. Я верно подданный и против произвола». «Что же логично, не поспоришь?» «Позволите вопрос?» — спросила я у короля, и после его кивка продолжила, обращаясь к Диорху. «Скажите, почему ваша память неожиданно проснулась за пару месяцев до окончания срока исковой давности?» «Видимо, во имя сохранения справедливости само мироздание помогает мне». Ни капли не смутился мужчина и выпрямился. «Неужели принцесса меня в чем-то подозревает?» Для свидетеля он ведет себя удивительно дерзко. Это сразу насторожило — но и действует в рамках приличий, а подобная манера общения может быть лишь привычкой, а не намеренной провокацией. Принцесса вообще подозрительная натура. Парировала я, нахмурившись. Эмиль пронзил меня пристальным взглядом, но расспрашивать не стал. Вместо этого обратился к моему моряку. «Вам есть что дополнить, подсудимый?» Закер молчал. Разумеется, он не узнавал меня, но я узнавала в нем каждую черту. Это был... «Самый добрейший человек из людей Шаха. Никогда не обижал меня. Всегда рассказывал что-то весёлое и старался подбодрить. Если его сейчас отправят на плаху, я себе не прощу этого. Нужно что-то придумать». «Что я могу сказать, Ваше Величество?» Голос моряка звучал глухо и даже отстранённо, будто он сам не верил, что ему удастся избежать казни. «Я действительно был в шлюпке и спасся, но лишь потому, что меня высадили с корабля». «Откуда тогда у тебя деньги?» — прищурился Диорх. Он молчал, но я примерно догадывалась. Он очень быстро поступил на работу к Шаху, поэтому вполне возможно, что тот заплатил ему авансом. Это частая практика у Шаха. Чтобы сразу привязать к себе людей. Хитрый способ их удержать. Но кто бы знал, что для у набернется такой трагедии. Я же приняла идиотское, но единственное важное для себя решение. Если Эмиль вынесет обвинительный приговор... «Я помогу Закеру сбежать, чего бы мне это ни стоило. Не так много в моей жизни людей, которыми я действительно дрожу, но этот моряк с добрыми глазами был одним из них». «А как выжили вы, мистер Икерс?» — спросил я у свидетеля. «В том ужасном кораблекрушении». «Чудо!» — положа руку на сердце, отозвался Диорх и глубоко вздохнул. «Схватился за корягу, и меня прибило к берегу. К сожалению, я сильно ударился головой, поэтому долгое время не мог вспомнить, что произошло». Лишь ранние события моей жизни были моим маяком в этом мраке. И так картина возвел глаза к потолку, что хотелось потрясти его, выбивая настоящие показания. Как вообще работают дознаватели и терпят ложь? — Ваше Высочество, что вы думаете? — спросила Инрета. Кто виновен? — Разумеется, этот свидетель. Но сказать подобное не могла. Нельзя бросаться обвинениями беспочвенно. Это может только навредить дядюшке Закеру. Высказалась осторожно. «Закер Герм не выглядит плохим человеком, разве не так?» Я улыбнулась моряку. «Мне кажется, в этом деле слишком много неясных деталей, тем более срок исковой давности уже почти истек. К чему вырошить прошлое?» «Почти не считается», — встрял один из советников. «Соблюдение законов — основу правопорядка». «Согласен», — кивнул Эмиль. «Закон — незыблемая табу». «Что ж, раз все высказались, то скажу и я. Мой личный отдел расследований немного покопался в бумагах. На имя вашей жены, мистер Эйкерс, тоже пришла крупная сумма, только за месяц до кораблекрушения, поэтому никто и не обратил внимания на сей факт. Не бросаясь обвинениями, я лишь выстрою предположение точно такое же, какое высказали вы в отношении Закера Герма». Эмиль сделал паузу, дождавшись нужного эффекта. Мой моряк воспрял духом, а вот Диорг напрягся. Его Величество продолжил: «Как боссман, вы имели доступ ко всему, что находилось на корабле, в отличие от обычного матроса, коим служил Азакер Герм. Его высадили в шлюпку, но лишь потому, что он не был согласен с курсом капитана. Курсом, который проложили вы. Сохранились письма капитана. Тут Эмилю вновь передали бумаги. Где он сомневался в том, что стоит слушаться вас и соглашаться на весьма скользкое дело. Какое именно в письмах не говорится, но надеюсь, что вы нам поведаете об этом». Я открыла рот. Улыбку было сдерживать трудно. Диорх весь надулся, словно сейчас лопнет, но молчал. Пока в итоге он не спросил. «Почему же, если Закер был невиновен, и его высадили заранее, он молчит, а не защищается?» «Ну же, дядюшка, защищайтесь». Но он продолжал молчать. Зато ответил Эмиль, махнув рукой Лакею потому что на него наложили магическую клятву. Тут в тронный зал вошел мэтр Оят. Без лишних слов он занялся моряком и быстро определил нужное магическое плетение. Только целители могли их видеть, и то достигнув особого уровня мастерства. Подтвердив догадку короля, мэтр Оят заключил, что клятва действительно есть не одна и даже две. А второй я догадывалась, она была от шаха. «Вы совершили нечто преступное, мистер Икерс. Возможно, ограбили кого-то, передали что-то на другой корабль, дабы не привлекать к себе внимание в порту и с легкостью пройти проверку». Продолжил Эмиль. «Вот только ваш заказчик не был столь радушен, он приказал вам уничтожить корабль. Вы изначально были к этому готовы, поэтому и деньги поступили на счет жены, а не на ваш. И пришли заранее. Вы взорвали мощный артефакт и пустили корабль ко дну вместе со всей командой». Я не были уверены, что спасетесь. Ваше спасение — чистая случайность. Вас нашли через три дня, и по заключению целителей вы пробыли в море не больше суток. Значит, корабль взорвался не в день высадки Закера Герта, а лишь через два дня. И это главное свидетельство, оправдывающее подсудимого. Захотелось захлопать в ладоши. Как Эмиль все разложил по полочкам и спас чудесного человека. «Это все...» Диорг хотел воскликнуть домыслы или ложь, но вовремя замолчал под строгим взглядом Эмиля. Порочить короля он не посмел. «Другой вопрос», — продолжила Инрета, — «почему вы ждали 20 лет, чтобы лишь сейчас обвинить его?» «О, и на этот вопрос я знаю ответ», — ухмыльнулся король. «Диорг промотал все деньги, которые заработал, ему нужны новые». Узнав, что Закер Гермс живет неплохо, он решил тянуть из того деньги, сказав, что якобы знает, кто взорвал корабль. Подразумевал он, разумеется, спасшегося матроса. Закер тоже уверенный в своей правоте отказал, и вот результат. «Гениально. Можно я буду громко аплодировать его величеству? Это ведь не запрещается, да? А поцеловать его можно?» Дала себе мысленный подзатыльник. «Вот не о том я думаю, не о том». Эмиль спустился в зал. Двери открылись, и вошел герцог Манладский в сопровождении двух мужчин в темной форме. Его Величество вынес вердикт. «Освободить из-под стражи Закера Герма немедленно и снять с него все обвинения. Заключить по стражу Деорха Икерса. По подозрению во взрыве корабля и убийстве двадцати трех членов команды, а также за лжесвидетельство против Закера Герма и обман короны. На этом заседание окончено». Обоих вывели из зала. Присутствующие с поклонами начали расходиться. Энриетта неожиданно подошла ко мне с улыбкой. «Неплохо, ваше высочество. Я высоко оценила ваши ответы и выдержку». «Это значит, что я прошла испытание». Королева благосклонно кивнула и вместе со своей свитой покинула тронный зал. А ко мне приблизился король, заложив руки за спину. «Вы очень тонко умеете чувствовать людей, ваше высочество». Сделал комплимент король, не подозревая, что я просто хотела защитить моряка, игравшего со мной в детстве. И я рад, что вы решили довериться себе, не прибегая к заранее подготовленным ответам. И этой похвалы я тоже не заслуживаю, ведь просто не успела. Щеки вспыхнули, и я невольно улыбнулась. Спасибо, Ваше Величество. Вы даже не представляете, какое впечатление вы произвели на меня сегодняшним слушанием. Лучшего короля для шейхина. И представить нельзя. И ладно, что Василиск. Человек-то хороший. Слышать подобное от вас... «Наивысшая радость». Улыбнулся Эмилия, взял мою руку в свою. Положив ладонь на сгиб своего локтя, повел на выход. Из тронного зала можно было попасть сразу в сад через небольшую веранду. На улице было, как всегда, жарко, и я с удовольствием поставила лицо летнему солнышку, наслаждаясь его теплыми лучами. На самом деле тот моряк тоже нечист. Есть подозрение, что он связан с Шахом. И деньги поступили с его подставных счетов. «Шаха?» Сделала я вид, что удивилась. «Это теневой король Шейхина», — рассмеялся Эмиль. «Он контролирует уровень преступности, а я делаю вид, что не знаю о его существовании. Мелкие преступления, неизбежность, даже убийства порой случаются. Но лучше контролировать и следить за одним человеком-шахом, чем сразу за несколькими персонажами. К тому же, пока он один, не будет дележки между преступными группировками, а значит, и не будет массовых убийств. Моего отца все устраивало, и пока меня тоже». «Ты поэтому его не наказал, того моряка. Не хочешь усложнять отношения с Шахом?» Эмиль воззрелся на меня удивленно. Я же сообразила, что говорю с ним на «ты». Ужасно смутившись, я покраснела и затраторила. «Простите, это не то, что я хотела. Ох, извините, какой пассаж. Я вовсе не швахредис». Тут Эмиль рассмеялся так заливисто, что я вновь покраснела. «Все в порядке. Я удивился не этому, а тому, будто ты думаешь, что мне есть кого бояться». Это Шах должен переживать, как бы не усложнить свои отношения со мной. А насчет того матроса, жизнь у него была не сладкая, он одинок. Шаху пошел работать вынужденно, как я полагаю, из-за клятвы. Возраст он почтенного, в целом неплохой человек. Так почему бы не дать ему прожить остаток жизни в достатке и комфорте? Все-таки вы замечательный. Мне понравилось, как ты обращалась неформально. Смешливо посмотрел король. Я отвела взгляд, как расправо цвел шиповник. От кустов исходил очень приятный мягкий аромат. И вдруг я вспомнила. «Ваше Величество, у меня проблемы». Если король и удивился, то не подал виду, я продолжила. «Я сказала вашей матушке, что утром сажала цветы, поэтому такая перепачканная. Но ведь вы знаете, что это не так. Она же, в свою очередь, решила устроить мне испытание. С удовольствием. Что делать?» Эмиль призадумался. Потом хмыкнул и протянул руку ко мне, но отдернул, осознав, что его действия выходят за рамки этикета. «Я кое-что придумал, но пока не скажу. Не волнуйтесь ни о чем, принцесса, испытание лишь послезавтра. А завтра что скажете на то, чтобы познакомиться с красотами Шейхина вместе?» «Он приглашает меня на свидание? Ох, ваше величество, что же вы делаете со мной? Главное не показать, что я и сама отлично знакома с культурой родной страны». «Разве вашему величеству можно отказать?» Жеманно ответила я и почувствовала, как неестественно это прозвучало. Вздохнув, я кивнула и уже обычным тоном продолжила. Мне было бы интересно посмотреть шейхин. Тогда буду рад вам его показать. Эмиль протянул руку и взял мою ладонь. Поднеся губам, он медленно поцеловал руку через тонкую сетчатую перчатку, и я почувствовала, как вспыхнул каждый участок моего тела. Я распахнула глаза и с изумлением смотрела на Эмиля. Он тоже застыл, казалось, он почувствовал не меньший разряд, чем я. Мне ужасно хотелось податься к нему, приобнять, но я не имела права. Не забывай, Альмира, что он не твой жених. Он же не хвалит. И пусть покойная принцесса уже не сможет претендовать на руку и сердце короля Шейхина, я не имею права надеяться на союз с королем. Это будет мизолянс, даже если Эмиль примет мою ложь. Правитель отпустил мою руку и неохотно отстранившись, покинул меня. Я еще несколько секунд смотрела ему вслед зачарованно, а потом направилась во дворец. И когда поднялась на второй этаж, услышала шум. Приблизившись к двери, за которой разгорался скандал, я увидела жучка. Сапфир подглядывал через щелку. «Что происходит?» — сдернул я бровь. «Тише не мешай, Томасель с очередным женихом скандалит». «Что за жених?» — спросила я. Сказал же очередной богатый толстосум. Третий за день, с тех пор, как они узнали, что Асель, м -м, в некотором роде, свободно к ней выстроилась целая очередь из претендующих на ее руку и сердце. И вот я уже полдня наблюдаю за восхитительным шоу. В этот момент и двери распахнулись, да так сильно, что жучка прибила той самой дверью, из-за которой он и подглядывал. Она с грохотом ударилась о стену. И из гостиной вылетел высокий красивый блондин, хотя слишком молоденький. В руках он сжимал подранный букет. Лицо настолько раскраснелось, что пошло пятнами. Он бросил разъярённый взгляд на меня и... обошёл, так и не узнав о мне принцессу. «Ну и самомнение! Что за манеры! – фырчал парень, пока не отдалился настолько, что я его больше не слышала. Софьер осторожно вылез из-под двери и проверил крылышко. Не сломано. Он крепче, чем кажется. Я же заглянула в гостиную. Здесь на Софи сидела осель, тяжело дышала. Вокруг валялись перевернутые стулья, ваза с цветами была прокинута, окно распахнуто настежь «Вы хотели выкинуть молодого человека в окно?» — осторожно уточнила я, показываясь в проеме. «Что?» — недоуменно спросила Осель, обернулась к окну, а затем быстро поднялась и сделала к Никсон. «Доброго дня, Ваше Высочество!» «Доброго!» — кивнула я и прошла вперед, заложив руки за спину. «Что здесь произошло? Он вроде симпатичный». «Симпатичный?» поморщилась девушка. «Вот только желание изъявлял совсем не и сразу начал выдвигать условия. Это уже третий такой претендент за день. Невозможно их терпеть. Первый вообще был трехсотлетний барон, который обнажил на остатке своей магии». Экспрессивно воскликнула осели рухнула на софу Отдумавшись, вновь поднялась, и я ей великодушно указала обратно. Девушка опустилась быстро, не смея возражать. «Я же закрыла окно и вернулась к ней». В этот момент мимо проходила служанка, и я попросила принести нам чаю. Сама же придвинулась к осель. «Совсем никто не понравился?» — спросила участливо. «Совсем?» — шмыгнула носом осель. «Ох, простите, ваше высочество, вы не должны выслушать мои жалобы, особенно вы». «Боитесь, что я вновь скину вам кальян на голову?» — весело уточнила я, и девушка расширила от удивления глаза. «А вы хотите?» «Нет», — покачала я головой и широко улыбнулась. «Вы ведь понимаете, что это была не я. Я бы не посмела причинить вред такой милой девушке». «Милой девушке, пришедшей к вам с угрозами», — вздохнула она. «Вы меня простите за мое недостойное поведение. Ревность застела мне глаза. К тому же я неправильно истолковала поведение вдовствующей королевы, и сейчас мне очень стыдно». Мы помолчали. Нам как раз принесли чай, и горничная начала возвращать все стулья в исходное положение. Заодно занялась опрокинутой вазой и, вернув все как было, вновь поставила в нее цветы. Мы с Асель молча следили за выверенными действиями служанки, которая никак не показала свое удивление или недовольство. Какой вышколенный персонал. Наконец, когда она вышла, я произнесла. «На самом деле, по канонам жанра, должны были строить мне козни, уплачать угрозы». «Простите, что посмела тогда прийти в ваше покое и высказать свое мнение». Вновь вставила девушка, хотя я не собиралась возвращаться к этому разговору, но не могла не уточнить. «Вы были уверены, что вдовствующая королева на вашей стране? Не поймите мне неправильно, ваше высочество. Просто, наверное, я влюбилась не в Эмиля, а в мечту стать королевой. Я примерила на себя чужую жизнь, вашу жизнь. Когда вы явились, я испугалась и заревновала, но мне до сих пор интересно, почему в тот раз вы так странно отвечали мне? Неужели вы совсем не хотите выходить замуж за его величество, что согласны были на моей козни? Как жаль, что я не могу быть с ней до конца откровенной, поэтому пришлось изворачиваться». Разгладив юбку, я посмотрела вниз. Видите ли, я не имела опыта разговора с любовницами своего жениха. Тут я нервно рассмеялась и Асель улыбнулась. И не знала, как себя вести. Вы меня крайне дезориентировали. Может, отсутствие у вас опыта — это больше плюс, чем минус? Девушка подмигнула. «Определенно», — рассмеялась я. «И я рада, что вы разрушили каноны и оказались не той, кем я вас представила. Просто с вашей красотой родословной вы вполне могли бы устроить мне...» Совсем не сладкую жизнь, как в тех книгах, где всегда есть злая любовница, что мешает молодым. Асель рассмеялась и кивнула. Потом, задумавшись, произнесла. Возможно, пользуясь я поддержкой вдовствующей императрицы Ева попробовала устранить соперницу, но я ведь не самоубийца. Ее величество четко расставило приоритеты, и я быстро осознал свое место, тем более. Асель прикусила на мгновение губу. Вы, оказались, не такой, какой я вас представляла. Мы необычные. Хотя... Мы не так много общались, и я бы хотела, чтобы мы подружились. И уже вдвоём выставляли ваших женихов за дверь. Ужаснулась я, и теперь мы рассмеялись вместе. Вы ведь знаете, что королева и для имели другую невесту, его первую невесту. Сделала я особый акцент на предпоследнем слове. «Вы знаете?» — удивлённо уточнила девушка и покачала головой. «Уверена, даже если она найдёт, это ничего не изменит. Я ведь вижу, как он смотрит на вас». «Эмиль!» — девушка закатила глаза. На меня он так никогда не смотрел. В ее взгляде всегда было либо безразличие, либо плотское желание. к вам? Он вами увлечен. Вы зажигаете его. Не знаю, как вам это удается. Вы ведь знакомы совсем ничего. Мои щеки вспыхнули. Я тоже чувствовала нечто похожее к Эмилю. Несмотря на то, что нас связывает так мало, я уже ищу его взглядом, да и сны снятся с его участием. Прикусив губу, я отвела взор и пожал плечами. Человеческие чувства не поддаются логике. Некоторые вспыхивают и гаснут, другие долго разгораются и горят всю жизнь. А некоторые вспыхивают и не угасают, если их поддерживать заботой и теплом, не подпуская дождей и сильные ветра. Улыбнулась Осель. Уверена, ваше высочество у вас будет именно так. Искренность и откровенность девушки едва не вывели меня на эмоции. Захотелось обнять ее и поплакать вместе. Но я сдержалась и вместо этого неожиданно предложила. «Как насчёт того, чтобы самим поискать жениха?» Асель наградила меня удивлённым взглядом, но она ещё даже не представляла всего масштаба бедствия.